Глава 4. Действительно, скоро прилетели. Локинов меня разбудил, и я вышел по новой приставной лесенке. Прямо у трапа нас ждал черный москвич. Вместе с капитаном я уселся на заднее сиденье, и автомобиль провез нас через маленький русский город к офицерской гостинице. Не, селили всех подряд, только кто еще поедет в прифронтовой городок? и у кого по нынешним временам есть деньги на гостинице. А капитан еще и спросил, по какой квоте желаете взять номер? По Боярской или от Совета обороны? Люблю, когда выбор. Я сказал, что желаю номер с горячим душем. и Нам дали двуместный от Совета. В комнате я сразу заявил капитану, что иду мыться. Тот пожал плечами, снял с телефона трубку и накручивая номер. По идее, я ничего не слышал из-за льющейся воды. Однако отчетливо ощутил, что пришел какой-то человек. Просто отметил, не вдаваясь, льющаяся вода казалась тогда самым главным. Примерно через час вышел с душевой. Логинов вручил мне комплект белья. Парадку я отправил обратно. Я переоделся во все новое, сдирая ярлыки. Снова вышел в комнату и спросил Виталика, сколько ему должен. «Вещевое удовольствие, Совета обороны. Твой батальон еще подчинен нам», — сказал он равнодушно, — «пришивай погоны звездочки». Однако сначала я забрал из кармана брюк две запасные обоймы, перецепил с гражданского ремня на военный кобуру с парабелумом, ножны с ножом и еще одну лимонку на всякий случай. Потом уселся на диванчик, пришивал на форменную рубашку под воротничок и звездочки на две пары погон. Оказывается, пока я плескался, вместе с парадкой доставили ботинки и шинель, а на знаки танкиста прикреплять алые полоски не стал, пускай встречные считают меня простым молодым парнем. Уже заканчивал, в номер постучали. Логинов пошел открывать и привел полноватого дядьку средних лет с пухлым портфелем. Он назвался Сергеем Степановичем, служащим Смоленского банка. Подошел к столу, вытащил из портфеля толстую тетрадь и сказал мне «Боярин Артем Большов, распишитесь в получении десяти тысяч рублей». Я тоже прошел к столу и растерянно сказал «Нам недавно давали на денежное довольствие марки». «Дают – бери, бьют – беги», – проговорил Виталик. «Это аванс от совета, потом все дотошно подсчитают». Я расписался в тетради и проворчал. «Бьют, стреляй!» Сергей Степанович выложил из портфеля пачку 100 рублевок, надорвал банковскую упаковку и стал отсчитывать. Виталик кмыкнул. «Ты, боярин, можешь стрелять!» Мужик, выдав мне деньги, собрался уходить. Виталик его проводил и договорил. «Стреляй, только в ресторан лимонку не бери, не поймут!» «А мы сейчас в ресторан?» — уточнил я. Капитан кивнул, и я нехотя снял с ремня гранату. Пока положил в ящик стола, Логинов широко улыбнулся. — Пошли тратить твои деньги? — А что сразу мои? — насторожился я. — Да просто пошли, — ласково сказал Логинов. Я недоверчиво направился за капитаном. Что поделать? Рыси всегда недоверчивы. Спустились по лестнице в вестибюль и повернули к богатым дверям гостиничного ресторана. Мы прошли к свободному столику, сразу подошла официантка. «Не, мне всегда нравился уровень обслуживания в ресторанах, но в зале как-то необычно светло, днем зачем-то включили светильники, и эта девушка вся прямо образцово-показательная». Я насторожился еще больше. Пока несли первое, осторожно гляделся в зале. Один полноватый штатский господин показался смутно знакомым. Я точно общался с ним ранее. Однако, сидел он ко мне спиной, и уверенно назвать его я не мог. Принесли на первое польский суп-солянку, и все пока отошло на задний план. Капитан невозмутимый работал ложкой, регулярно откусывая от калача ресторанной выпечки. По его виду я понял, что он планирует первое съесть спокойно. Но вот принесли на второй гуляш. Капитан ощутимо напрягся, и я в тот же миг почувствовал на себе чей-то взгляд. Оборачиваюсь и вижу, как на меня весело смотрит Василий Петрович Беляевский. Если забыли, журналист московского еженедельника, я ему еще давал первое интервью. сразу вспомнилось его лукавые глазки бородка клинышком лысинка спереди семьсот тысяч за газету хотя это сейчас не главное василий петрович воскликнул ба боярин большов встал со стула и обратился к незнакомому мне худощавому господину в штатском пойдем с боярином познакомлю тот поднялся прихватив фотоаппарат с большим объективом. Хорошо еще, что не рояль. Они подошли к нашему столику, поздоровались. Беляевский представил товарища, репортера Бориса Дьякова. Я предложил им располагаться. Они уселись, и Василий Петрович, указав на меня пальцем, сказал другу. Ты представляешь, вся Европа уже неделю празднует гибель этого парня, а он в ресторане лопает гуляш. «Погоди», – сказал Борис, – «он тот самый Артем Большов?» Ну, опять неожиданная встреча. Борис меня фотографировал, только Логинов запретил его снимать, а Василий Петрович профессионально беседовал со мной о жизни. Логинов попросил официантку принести вина и закусок. Беляевского очень заинтересовала история осады. Даже капитан подключился к разговору, внул блокнот и что-то записывал. Василий Петрович советовал написать про эту книжку, хотя бы в память Лёши Дымова. Даже брался помочь с оформлением. Я, в свою очередь, говорил, что книжка – это хорошо, только мне пока некогда, и писать я не умею. Вот если Вася возьмётся, буду по возможности консультировать. И в том городе воевали не только Дымов и я, нужно опросить многих. Но об этом лучше говорить после нашей победы. Военные на войне часто гибнут. Мы просидели больше часа. Василий Петрович сказал, что репортаж о нашей случайной встрече появится в московском еженедельнике в следующем номере. А вот история генерал майора Иванова и самые общие мои воспоминания о недавних боях – это уже отдельная тема длинных статей. Логинов заверил журналиста, что я непременно еще выкрою время для газетчиков. Искать же меня скоро будет совсем просто. «Вскоре мне предстоит две недели обмениваться боевым опытом в центре, созданном на базе Московского кадетского корпуса». Василий Петрович и Борис на этом отклонились. Лобинов позвал официантку, мы расплатились, и он сказал, попивая чай, «Дела я в городке закончил, пора ехать к самолету лететь дальше, а тебе первым делом следует посетить клан». А то ж потом может не хватить времени. Нужно на вокзале коменданту предъявить боярские корочки. Он посадит в поезд, что идет через городок, где расположен штаб армии Салтыкова. Там представишься в отделе силовой разведки, и тебя проводят к рысям. Я тут подумал, что рысям тоже надо отдохнуть, — сказала я серьезно. «Можешь написать на клан отпускные документы». «На клан не могу», — честно признался капитан. «Нет у нас официально кланов. Нужно выписывать лично на каждого, и я им вообще-то не командир». «Я командир», — проворчал я. «Боярин», — поправил Виталик и серьезно спросил, «зачем тебе рыси?» «Да хочу весь клан посадить на свои танки», — сказал я, «чтобы были всегда под рукой. В центре подготовки по наклонностям наводчиков или водителей». «А разве заряжающие не подойдут?» — спросил Логинов. «Рыси должны видеть врага, чтобы звереть», — пояснил я. «Я в совете занимаюсь темой совместного применения тотемных и магов. Могу твоих рысей направить в учебку для подготовки», — задумчиво проговорил капитан. «Только какой мне с этого толк? Отдашь половину мужиков?» «Никого не отдам», — сказала серьезно. «Они моя дружина. У тебя есть уникальный шанс, чтобы я так их из армии не увел». Я, холодно улыбаясь, проговорил. «Пиши, или я тебя прямо тут пристрелю». Он очень удивленно на меня посмотрел. «Сам же назвал меня отморозком!» Пробурчал я, застывшей улыбкой. «Пиши, Виталик, не зли зверя». Виталик побледнел, порывисто взял планшет и вынул чистый лист. Написал, чтобы я видел. «Генерал-майору Салтыкову от представителя Совета обороны капитана Логинова. Приказ. Передай боярину Артему Большову Его клан рысий под мою личную ответственность. Приказ оспариваться в Совете обороны в обычном порядке. С Артемом лучше не спорить. «Так пойдет?» — холодно спросил капитан. Я кивнул, и он резко поднялся. Не прощаясь, ровным шагом пошел на выход. Я аккуратно сложил приказ и положил во внутренний карман. Спокойно доел пирожное, допил чай и неспешно поднялся в номер. Виталик не запер дверь. Ключ торчал в замке с внутренней стороны. И шинели его нет. Ну, он же сказал, что ему пора бежать, и если это демонстрация, боярину наплевать. Я аккуратно прицепил на новую шапку кокарду вооруженных сил гардерики и забрал из ящика стола лимонку. Оделся, вышел из номера, заперев замок, а ключ вернул на ресепшене, расспросив улыбчивую девушку, как пройти к вокзалу. С удовольствием прогулялся через город. «В небе редкие облака, светит осеннее солнце, люди по военному времени серьезны и деловиты, но никто не перемещается ползком или перебежками. Странное состояние, постоянно ждешь взрывов и знаешь, что их не будет». «На вокзале мне повезло, как раз для приема пищи остановился маршевый полк». Уже заканчивали. Он следовал практически до места в армии Салтыкова. Комендант, выздоравливающий после ранения пехотный капитан, лично представил меня командиру части, тоже капитану, и меня посадили в плацкартный штабной вагон. Часиков шесть смотрел в окно на природу полустанки, дремал с открытыми глазами и думал, когда меня уже отпустит. Никто же не мешал вытянуться на полке и спокойно поспать. Откуда эта тревога? За городок воевал недолго, меньше месяца, на войне всегда отсыпался впрок под любыми обстрелом, и не все время в меня там стреляли. А что военные вокруг незнакомые, так и в этом ничего для меня нового. Однако там я уверенно укладывался на кучу тряпок на полу, тут чего-то жду, сижу и смотрю в окно, будь то мне очень интересно. Приехали около восьми. Я прямо с вокзала отправился в штаб армии. Комполка пошел доложиться и заодно проводил. Капитан представился дежурному офицеру и сразу ушел. А меня майор спросил, неужто я действительно собирался застать пожилого человека на работе в такое время. Гулять по штабу одному не запрещено, а сопровождать меня в обязанности майора не входит. Потому он пока вежливо просит меня засунуть боярские корочки обратно и покинуть штаб. Разумеется, я сразу выпал в тотемное состояние. Завела меня майорская наглость. Однако воплотился я по основном по другим причинам. Офицер был рослым, плечистым и являлся довольно сильным магом. Не просто так его поставили дежурным. И точно охранял штаб не он один. Мужик попытался давить мне волю, отводить глаза, создавать фантомы. Относился как к просто сильной рыси и посредственному колдуну. Он успел вынуть из кобуры свой пистолет, но держал его внизу и сильно потел, ибо ствол моего парабеллума уперся в его переносе, и все его попытки на меня не действовали. В кабинет с дисковыми автоматами ворвались рысь Ваня и рысь Коля. Сначала навели на меня оружие, а затем расплылись до продушных улыбках. «Боярин!» — радостно сказал Ваня, опуская ствол. «Я сразу почел что-то родное», — проговорил Коля и тоже убрал автомат. «А говорили, что убили тебя», — возбужденно воскликнул Ваня. «Это ты говорил», — показав на майора пальцем, недобро Коля. «А он кто?» — спросил я, не отводя пистолет от майорской переносицы. «Начальник отдела силовой разведки», — ответил Ваня. «Мы тут еще и охраняем по очереди». «Убери пистолет», — нервно просипел майор. «Я все равно им начальник, и я приказываю. Застрелить тебя?» — спросил я участливо. «Не надо», — сказал начальник. «Тогда так заткнись», — попросил я. И, не убирая парабеллум, проговорил мужикам, «мне бы встретиться с главой клана Терентием». «Убили его», — печально проговорил Ваня. «Теперь Тимофей у нас глава». «Тогда надо мне встретиться с Тимофеем», — поправился я. «Так ты тогда возьми номер в офицерской гостинице. Все равно уже поздно», — сказал Коля. «А я как раз за ним схожу», — он кинул на майора. — Если этот не будет возражать, ты же не будешь? — спросил я майора участливо, удерживая пистолет у его головы. — Не буду, — выдавил из себя тот. — Тогда я пошел, — молвил Коля и вышел из кабинета. — Убери пистолет в кобуру, садись за стол и что-нибудь пиши, — велел я майору ровным тоном. Он плавно засунул пистолет, уселся и, положив перед собой руки, уставился на меня. — Ладно, и так сойдет. Не буду придираться, опущу пистолет. — Ваня, — сказал я, — сейчас скажешь всем рысям клана в штабе, что вы идете по домам и ждете только моих приказов. Любые другие приказы для вас не имеют силы. — А то будет родину защищать, — недовольно вякнул майор. — Особенно этого не слушайте, — указал я на него стволом парабелума. — Слушаю, боярин, — весело сказал Ваня. — Ну, пойдем, — сказал я Ваня ласково и сухо проговорил майору. — А ты сиди. Номер в гостинице. Мне дали по боярской квоте, чего то тоже двухместный. Похоже, что у меня с советом обороны один уровень. Боярство нынче не почитается, как раньше. Подозрительно обошел помещение и принялся раздеваться. Положил на полочку шапку, аккуратно повесил на плечок шинель и почувствовал в коридоре приближение двух рысей. Дождался, когда постучат, и сразу открыл. Вошли Николай и черноволосый жилистый мужик, подсорок, Тимофей, нынешний лидер клана. Я предложил им располагаться, а вообще пора ужинать. Так надо сходить в ресторан. Тимофей приютливо сказал, что знает эти гостиницы очень хорошо. Тут везде прослушка этого сраного особого отдела. Пусть эти козлы слушают, что он о них думает. А больше он тут и слова не скажет, тем более в ресторан не пойдет. «Вот теперь Николай отправится домой ждать приказов. Он сюда пришел потому только, что Тимофей на слово никому не верит и один никуда не ходит, а боярина лидер клана приглашает к себе на квартиру». Коля сразу сказал «пока» и ушел. Я молча надел шапку и снял с качка шинель. Тимофей подождал, когда я оденусь и закрою номер, и уверенно пошел к лестнице». Молча вышли мы из гостиницы и свободным шагом пошли по русскому городку. По военному времени уличное освещение не работало, светили нам только окна, но этого двум рысям хватало за глаза. Тимофей провел до частного сектора, своим ключом открыл калитку в заборе, здоровенный волкодав на цепи жалобно заскулил и на брюхе пополз обудку». Тима точно тут квартирует, а у пса на всю жизнь останется психологическая травма. Тимофей к собаке даже лица не повернул, по-хозяйски пошел к дому. Миновали веранду. У порога нас встретила миловидная женщина средних лет в домашней одежде. «Ужинать», — сказал Тимофей, снимая солдатскую шинель. Дама без возражений ушуршала. Я вслед за хозяином снял верхнюю одежду, умылся под рукомонником и прошел на кухню. Женщина накрывала на стол. Мы уселись на табуретке, а она поставила сковородку жареной картошки, тарелочки квашеной капусты, нарезанного сала, соленых огурцов, корзинку хлеба. Тимофей важно сказал «Спасибо, Таня». Женщина тут же вышла из кухни. Тимофей наложил полной тарелки картошки, и мы молча приступили. Неспешно дошли до чая с вареньем. Расспрашивать рысь о делах даже боярину учтиво У рыси, по определению, все всегда, как должно быть и лучше всех, потому сразу перешел к делам. «Тебя не просто так избрали лидером. Старые воины делились с тобой знанием. У меня затруднения и прошу твоего слова. Тимофей важно кивнул, и я перешел к сути. Впадаю в бою в транс и сам не отдаю себе отчета. Пока не услышал рычание близнецов, я о себе этого не знал. Сколько находился в трансе, Бог ведает. Но я еще не стал лишаком. Вроде бы. Петя и Степа посоветовали обратиться к старшим». «Близнецы живы?» – строго спросил Тимофей. «Оставил их живыми и здоровыми, подносительно безопасности», – ответил я. «Это хорошо», – благосклонно молвил лидер. «Парни верно направили тебя. Вопрос только в том, захочешь ли ты понять. Это старая загадка, насколько человек зверь, и у каждого по-своему. Запомни и никому не говори первую тайну тотемных воинов». Мы можем остаться в зверстве навсегда, каждый раз, когда впадаем в транс. Его продолжительность – это лишь вероятности. Каждый из молодых тотемных думает, что он особенно сродни конкретному зверю – рыси, волку, горностаю, росомахе, беру или вепрю. Повзрослев, вонь понимает, что он просто родился в нужном клане. Он сродни любому тотемному духу. Тимофей засмеялся. «Вторая тайна тотемных. Правы и те, и другие. Человек может иметь сродство с тотемным духом и отдельно с конкретным зверем. У тебя просто очень велико сродство с Рысью. Да, ты тотемный воин и входишь в транс, сознательно призывая тотемный дух. Но, оставаясь самим собой, способен ли ты сказать, кем же ты становишься?» Мне меня варежка. Я старый тотемный воин и могу почувствовать, когда человек только входит в транс. У молодых это занимает минуты. Тимофей мне улыбнулся. И вот ты сидишь тут спокойный, а я все время чувствую, что ты в следующую секунду станешь рысью. Но ты не становишься. Тебе пока не нужно. У меня, вдобавок к варежке, выпучились глаза. Ты рысь в облике человека. Или человек с натурой рыси. Решать только тебе, серьезно молвил Тимофей. «Говоришь, что еще не стал лишаком? Только потому, что ты обладаешь логикой?» – он усмехнулся. «Ну, вообще дело твое. Просто думай, что для тебя значит человечность, чем она для тебя важна и почему так здорово быть зверем?» Подобрав челюсть, я кивнул и проговорил, потупив глазки. «Так, с этим ясно. Переходим ко второму вопросу». Я вынул приказ Логинова и протянул лидеру клана. Тот степенно развернул бумажку, наморщил лоб, ознакомился и также солидно, сложив обратно, вернул. Тимофей выдержал глубокомысленную паузу и, важно, сказал «Знать, в Совете обороны сидят думающие люди, ведут ситуацию. Недавно еще ты б такого приказа не получил». «Да пошла совсем плохая война». Лотемные воины — по многим просто очень хорошо тренированные бойцы. Заметь, уже готовые воины. Нас и гоняли на ту сторону безобразить. Однако воюем мы не с дураками. Противник усилил подготовку, увеличил численность. Встречаются даже маги. За все лето клан потерял пятерых, а за прошлый месяц половину состава. Он горько усмехнулся. Только начальство ничего не желает знать, ему давая результаты. «Или...» — Тимофею стремил на меня многозначительный зор, «Или кому-то очень нужно, чтобы полегли тотемные, основа дружин боярских, стержень могущества боярского. И тут твой приказ. Видать, случилось что-то важное». «Да ничего особенного не случилось», — сказала я спокойно. «Просто Логинов умница», — я усмехнулся, — «хоть я и обещала его пристрелить. В шутку». «Ага, шутку!» — серьезно покивал Тимофей и умильно улыбнулся. «Может, расскажешь главе о своих планах на клан?» «Да отдохнете просто в Москве!» — сказал я небрежно. «Заодно думаю сделать рысей танкистами. Есть для клана работа!» «Стар переучиваться!» — печально вздохнул Тимофей. «А строго по желанию!» — улыбнулся я. «Не хочешь учиться? Возвращайся в разведку, ходи на ту сторону!» «Да хочу я учиться!» Повысил он голос и смутился. «Мне только больше времени надо, чем молодым». «Не доучек в бой не тащим, на том стоим», — молвил я важно. Тогда лады улыбнулся Тимоша и вновь принял деловой тон. «Ты приказ генералу Салтыкову показывал?» «Не? Вот завтра покажи с утра, его послушай. Потом разведка для нас держит целый спортзал. Так найди время, набей морды. Соскучились ведь по боярину». Нас всего с тобой и близнецами вместе осталось в клане семнадцать. И то, если крайняя группа придет в полном составе, скоро уже должны вернуться. — С удовольствием набью, — успокоил я Тимофея. — Давно хочу повидать Авдея и Мухаммеда. — Вернуться повидаешь, — проворчал Тимоха. С группой они ушли. — Вернуться, — сказал я уверенно и поднялся. — Спасибо за хлеб-соль, пора мне. Пойдем, провожу до ворот, сказал глава клана, наставая А то у Тани волкодав, говорят, злой. Утром я первым делом направился в штаб. Дежурил уже другой майор, но его обо мне видимо предупредили. Я он лично предложил следовать за ним генерал-майору. Я пошел с легким сердцем, пусть и не сжимала в кармане шинель моя левая рука рычаг лимонки без чеки. Вряд ли меня ждали в генеральском кабинете слишком много представителей Совета обороны. Логинов пока там в явном меньшинстве. А на одного злого, на меня Виталика, даже с генералом, должно хватить ножа и парабеллума. Мы вошли в приемную. Адъютант нас не заметил. Майор у начальственных дверей попросил меня подождать. Коротко стукнул, вошел и сразу вышел, сказав, проходи. Вошел я в средних размеров комнату, сделал три страевых шага к большому столу с телефонами и, отдав честь, доложил о прибытии. — Вольно, — проворчал Петр Васильевич. — Привет, Артем, присаживайся. Я уселся на краешек стула для посетителей и сразу подал приказ капитана. Салтыков запиской ознакомился и, подняв на меня проницательные глаза, строго сказал. — Мне доложили, что ты еще вчера удал приказ рысим. И — И чё? спросил я с боярской небрежностью. Этого пьющее нарушение, проговорил Петр Васильевич. Теперь все бумаги нужно датировать вчерашним числом. Ты унуждаешь меня идти на подлог. Извини, Петр Васильевич, смутился я. Рыси формально служат в твоей же дружине, в разведке пехоты. Не обратив внимания, сухо продолжил Салтыков. Я распорядился оформить их перевод в твое... «Танковые соединения. Далее их направят в Центр для обмена опытом по твоему боярскому запросу. Сегодня документы будут готовы. Подпишешь у писарей после обеда. Скажешь парням, что получили командировочные в финансовом отделе». «Спасибо, Петр Васильевич», — сказал я с чувством. «Не за что», — сухо ответил Салтыков. «Я знаю, что могу создать тебе много проблем. Только какой мне прок?» — А так ты направишь мое распоряжение из Москвы первый отдельный батальон опытных танкистов, магов и тотемных воинов. Хорошая замена рысям-диверсантам. — Я думал сформировать только свой батальон, — пролепетал я. — Тогда прибудешь мое распоряжение лично, — холодно улыбнулся генерал-майор. — Или постараешься, чтобы батальон был не один? Он лукаво мне подмигнул. Понравилось мне держать в рукаве Джокера? Повышает результативность». А ведь дядя вполне может устроить мне проблемы. И станет ли мне помогать Виталия к вопросу смутный? Договорились, — сказал я задумчиво и спохватился, подскочив. То есть слушаю. Вот и славно, — проговорил Петр Васильевич. Рыси сейчас в училище номер один. Беги к ним, Артем. До свидания, Петр Васильевич, — почтительно молвил я. Пока, — ответил генерал-майор. Дежурный офицер рассказал, как дойти до училища. Заодно выяснилось, что под старым названием там временная располага бойцов, кто возвращается из отпусков или госпиталей. По идее, в классах должны обитать и солдаты разведки. Но они давно забили на легенду и снимают жилье в городе. А в училище ходят как на работу, только на настоящую работу их отвозят на джипах. Когда я спросил, куда делись учащиеся, майор посмотрел на меня, как на иностранца. Во все училища гордарики до войны принимали с шестнадцати лет. Теперь же без желания парней забирают в армию, а там уже смотрят, куда послать. Кого на заводы, кого войсковые учебки. Не, можно и по желанию, с пятнадцати лет. туда же. Тогда больше шансов хорошо выучиться и принести на войне пульсу. А можно целый год ждать, что война кончится. Только таких меньшинство». Я смутился слегка и поправился, что спросил, почему данное конкретное сооружение не используется в новом качестве. Так майор посмотрел на меня уже с подозрением. Пришлось признаваться, что с начала войны в боях и вообще боярин. Офицер жалостливо вздохнул и объяснил непонятливому мне, что как раз начала войны ребят из западных областей и вывозят на восток. Чем западнее, тем быстрее. Оно пока не касается Москвы, но это не точно. Я его поблагодарил и пошел по осеннему городу. Шел размышлял, кого же пожалел майор, меня тупого или мальчишек. Вот ради чего, оказывается, я все время убивал европейцев. «Блин, хоть не уходи в отпуск, чтобы еще немного пацанов увезли от европейского будущего». А по зрелому размышлению все идет по плану. Вот и в училище прифронтового городка. Только солдаты, а не перепуганные ученики. Я показал часовым на входе боярское удостоверение и прошел внутрь. Рыси дожидались меня в спортзале, все девять. Тимофей сказал, что пятеро в рейде». Для начала их порадовал, рассказал направлению в Москву и командировочных. Далее физкультура со знакомительным мордобоем. Ну, просил же сразу выходить в тотемном трансе. Так Коля с пола проскулил. Да в трансе мы только тебе пополам. Я сфокусировался на ребятах. Действительно в трансе. И мне на самом деле без разницы. Всего-то год с небольшим не виделись и такие изменения, как заново знакомимся. «Вспомни наш вчерашний разговор», – загадочно сказал Тимофей, утирая личность. «Быть рысью и считать себя рысью. Разные вещи. Всегда помни об этом». «Ладно, хватит», – сказал я коротко. «Вы тогда без меня, а я только разомнусь». До полудня практически ничего особенного не случилось. Только я вновь себе удивлялся. Оказывается, я еще могу прикладывать усилия просто для удовольствия и так его получать? Гимнастика называется, а на других бойцов я не смотрел, что им мои советы. Все равно все сделают неправильно. Двенадцать парней пошли в столовую, им полагалась казенная кормушка, а я в отпуске, поэтому направился в гостиничный ресторан, условились встретиться после обеда в штабе. В ресторане я себя в целом не особо ограничивал, просто все удовольствие убивали цены. Никаких интервью не планировалось, обычный обед. Но если я всегда так буду питаться, что привезу Кате и Свете? Отказался от пирожного к чаю, ну не совсем отказался, не стал брать третье. После обеда без спешки прошел в штаб. Как неудивительно, все бумаги у писари уже лежали готовые. Я их подписывал, когда в комнату вошел бледный Тимофей. Я на него вопросительно посмотрел, но он сделал жест: "Мол, продолжай". Вместе вышли в коридор, и Тимоша ускорился. Я в темпе пошел за ним. Позвонили из пехотной дивизии начальнику. — Ты еще пистолетами ему тыкал? — отрывисто говорил он на бегу. Вернулась группа. Авдей там остался. А Мухаммеда принесли. Хочет что-то тебе сказать, но нужно спешить. Зря бы не просил. На парковке у входа Тимофей сел на правое сиденье джипа. Я за руль. С места стартую, с заднего сидения поднялся солдатик заспанным лицом и воскликнул. «Ты кто? Куда? Спи дальше!» — рыпнул я, обернувшись к нему. Водитель рухнул обратно. Тимофей подсказывал дорогу, заранее указывая повороты. А нормально фронт ушел на запад за месяц. Я и не помнил этой местности. Тимоха держался двумя руками за торпеду, подсказывал и старался не выпасть на ходу. С учетом поворотов ехали на двух колесах. В среднем на трех. Я, честно, не думал, что хочет сказать Мухаммед. Просто хотел его увидеть, еще живого. И теплилась искорка надежды ему помочь. Приехали и юзом встали у лазарета. Когда выпрыгивал, взглянув все-таки на водителя. Он не выпал, только спал уже на полу. Летели в большой дом. Тимофей сказал женщине у входа, «Где раненый разведчик? Недавно его принесли». «Так в общем он пока», — сказала она, — показав пальцем. «Тама!» Мы быстрым шагом направились к указанным дверям. Тетка подворялась за нами с криком ахалаты Вошли в большую комнату, плотно заставленную койками с ранеными. Все стонали или бредили, но Мухаммеда я сразу почувствовал и подошел на ватных ногах. Другой человек его бы не узнал. Лицо месиво засыхающей крови, до да подбородка простыня в бурых пятнах. Я ощутил океан боли и понял, что ему уже все равно. В нем остался только рыси транс и зазубренные слова. Фактически передо мной изуродованное, жутко страдающее, передающее устройство жизни практически не осталось. Мухаммед неожиданно захрипел. Ленточку уже переходили из миномета рядом, а раньше остался прикрывать. Счастливчик, мне на плечи накинули сзади халат. Мухаммед злобно зашипел. «Прогони ее». Я оглянулся. Добрая женщина сама вышла из палаты. «Запомни, Тема, это рысья. Долго не пускать смерть. Терпеть, если надо». Пробулькал Мухаммед, и на его почерневших губах показалась кровавая пена. «Это долг. Я пытался, и ты меня слушаешь». Он со свистом вздохнул несколько раз. Алые пузыри из его рта надувались и лопались. Мухаммед через силу продолжил. Терентия нет, он приказал налить в бочок твой папка, не стал рысью, считал пережитком, хотел избавиться. Терентий сказал, боярином станет истинный рысь, теперь боярин ты, прощай. Мухаммед пустил к себе смерть. Я долго смотрел в его мертвое лицо и ничего, кроме жалости, не испытывал. «Елки, я не хочу ничего знать, верните Мухаммеда!» «Ты рысь, Тема, проговорил Тимофей. «Этого не изменить!» Я оглянулся к нему и долго не находил слов. Слезы выступили на глазах. Я прохрипел. «Ну почему? Почему они?» Я всхлипнул. «Почему Мухаммед?» Слезы свободно полились по щекам. «Они ушли, а я остался. Зачем?» «Ты рысь, боярин!» — грустно повторил Тимофей.